Несколько дней прошли как в тумане. Я сидела на снотворных, отсыпаясь и избегая любых разговоров, в то время как Чи... Чи, казалось, сделал все, чтобы дать мне возможность сбежать. Как ни странно это звучит. Дважды он останавливался на планетах с сомнительной репутацией, уходя и оставляя для меня коды открытия дверей. Спал он на полу, несмотря на то, что мы вполне могли бы поместиться и на одной кровати, но... Но он даже... Не пытался прикоснуться ко мне. Третья остановка была на Астанде. Это была уже не просто планета с сомнительной репутацией. Это была откровенно криминальная планета. «Что ты делаешь?» — не сдержалась я. Едва он запросил разрешение на стыковку с шатлом, от которого на планету вел изолированный от атмосферы туннель. «Собираюсь пополнить запасы». Не глядя на меня, ответил Чи. И это было враньем. Враньем настолько явным, что я просто не могла найти даже подобие объяснения происходящему. Прогуляться не хочешь? Еще один вопрос, снова не глядя на меня. Я промолчала. Он молча провел стыковку и едва пришвартовался, вышел, все так же не оглядываясь, вообще не оглядываясь, даже не взглянув на потрясенную меня. Я сидела на постели, все еще не понимая, что за Дерсенг тут творится, когда шлюз открылся и в кабину крейсера вошел полудохлый. «Привет, малышка», — сказал он, держа наготове жишку и активировав визоры на режим наблюдения. «Встать можешь. Если нет, я понесу. Нас в любом случае прикрывают». Ничего не ответив полудохлому, я скользнула с постели, подошла к своему рюкзаку, достала сейр и... замерла. Давным-давно, когда исинхай только строил свою преступную империю, для общения со своими он придумал язык. Простой с минимум слов не имевший аналогов в языковом поле освоенной Вселенной. А потому, даже если сообщения перехватывали, понять содержание для непосвященных не представлялось возможным. Это было одним из козырей нашего преступного сообщества, а уже после начали внедрять псисвязь. Псисвязь имела массу преимуществ, но один существенный недостаток — потерю сознания. Кратковременную, да, но кто как не мы, крысы преступности, знали, что иной раз и секунда решает все. А потому язык, придуманный Иссенхаем, использовался для закодированных сообщений наравне с псисвязью и знали его только посвященные. Самые приближенные к королю преступного мира. Самые доверенные, самые... Это был язык, на котором из этого корабля сообщения отправить могла только я. Но я смотрела на сейр и прекрасно отдавала себе отчет в том, что «заберите меня на Астанде», написала не я. Не я... Я вырубила свой сейр, засунула в рюкзак и даже не приближалась к нему, чтобы не поддаться соблазну написать Асенхаю, что я в норме, потому что знала, они смогут отследить, отследить и остановить Чи. Но даже не это было самым страшным. На этом корабле нас было только двое, я и Адзаура. И если сообщение написала не я, то оставался лишь один вариант, не так ли? Я с ужасом поняла, что если Чи сумел написать «заберите меня» на тайном языке и Синхая, значит, он прочел ту переписку, что была выше. Пожалуйста, пожалуйста, если он убьет меня, не надо мстить. Кей, ты понимаешь, о чем сейчас просишь? Или вы дадите мне слово, или я сама себе перережу горло. Кей. Хорошо, Кейсиди, я даю тебе слово. Если Адзавру убьет тебя, мстить ему я не буду. Спасибо. И сжимая сейр, я медленно сползла на пол, не в силах удержаться на ногах. Кей! Полудохлый кинулся ко мне. Кей, что он вколол? Кей, посмотри на меня! Кей! Что за херня? Что с тобой? Я дохну. Просто дохну я. Вот за ура не стрелять, предупредила полудохлого, и провалилась в псисвязь. Мессинхай не появлялся долго. Обычно в псиизмерении немного иное восприятие времени. Мне кажется, что секунды ползут дьявольски медленно, но сейчас они и вовсе словно застыли. Я сидела в позе лотоса, пытаясь удержать себя в этом состоянии, и задыхалась, просто задыхалась от боли, от ужаса, от понимания. Шеф появился вспышкой тусклого сияния. Возник, сформировался сначала мороком, после стал собой. И я вдруг подумала, они похожи, они с чьи, что-то общее во взгляде, в глазах, «Наверное, это закономерно, если учесть, что они оба от Заура». «Девочка моя, полудохлый тебя не вытащил?» — напряженно спросил исинхай «Для меня так тяжело было признаться, особенно если учесть, что я догадывалась, чего стоило всей команде передислоцироваться и удержаться на Астанде, особенно сейчас, когда тут шел конкретный передел территорий, и все же заставила себя произнести. Это сообщение написала не я». В глазах шефа промелькнуло непонимание, потом осознание, затем отчетливое осмысление ситуации. И несколько секунд и Синхай смотрел на меня, словно пытался подобрать слова, затем произнес. Кей, уходи с полудохлым. Я не могу! надрывный крик. И под пристальным взглядом шефа, заставив себя успокоиться, я уже тише произнесла. Не могу, это неправильно, это... Кей. Темные глаза Синхая магнетизировали примерно так же, как взгляд Чи, заставляя смотреть с ощущением кролика, взирающего в глаза змеи. Это его решение. Его решение? Шеф, боже, как же тяжело говорить. Мы оба знаем, чем все обернется, если император не получит меня. Если Алкеста облажалась, значит, император превзошел мою характеристику на порядок. Алкеста профессионал, она и не в таких условиях выкручивалась, а здесь не смогла. И если подумать, если головой подумать, а не тем, чем я думала, устраивая спектакль с уничтожением и ничей от Заура, то следовало больше внимания уделить той подготовке, что аристократы проходят в комуке. Я видела шесть убийств на территории этой элитной школы, и мне бы сделать выводы, а я, я... Произнести это слово я не смогла. Не смогла и многое другое, кроме разве что. Это была моя ошибка, моя недоработка. Я недооценила угрозу. Я!» И голос срывается, а я вдруг понимаю больше Астанда. Астанда была планетой, на которой закон и порядок отсутствовали в принципе, особенно сейчас. Приблизиться к ней. Едва ли имелись идиоты, которые были готовы пристать к Астанде в данный момент. Для этого следовало иметь не просто полнейшее отсутствие страха. Для этого нужно было иметь тех, кто прикроет даже здесь. А значит, сколько кланов получили заказ на меня. Прямо спросила я у Есенхая, и шеф отвел взгляд. Сколько предложили вам за меня? Еще более прямой вопрос. Много, кей, глухо ответил шеф. Более чем много. Но если для нас финансовый вопрос едва ли имеет значение. То. то для остальных группировок весь вопрос как раз в цене. Я вдруг подумала о Тагре, явившейся в дом лорда Виантери. Было ли это спонтанным решением или же... Она говорила о сыновьях, не связанных с летящей кометой. Можно ли предположить, что она собиралась захватить меня и, получив деньги, обеспечить им безопасное и безбедное существование? «Уходи с полудохлым, Кей», — повторил приказ о Синхай. Я подняла на него полный боли взгляд, не в силах произнести ни звука. «Уходи», — повторил шеф и добавил. «Это его решение, и самое большее» что ты можешь сделать для Акихира Адзаура, принять его решение. И шеф отключился.